Глава восьмая. Соперница наивная. Леора. Предложенные комнаты состояли из гостиной и спальни. Не слишком большие по замковым меркам, но и не маленькие. Аккуратные и без излишеств, что мне очень понравилось. И не было здесь никакой старинной трухи, откуда бы падала пыль и прочая ерунда. Чистота и порядок, наведенные старательными слугами. Один минус я все таки усмотрела. Камин здесь был совсем небольшим, немногим больше, чем у меня в лавке. С другой стороны, это стимул не объедаться за столом, а то, мало ли, застряну, а кто будет спасать? Придется воспользоваться каким-нибудь другим. Возможно, он мне вообще не понадобится. Мазнула пальцем по огромному зеркалу в ванной, потом по подоконнику в гостиной. ни пылинки, что говорила об отличном содержании дома. Или магией, ведь состоятельные люди часто поддерживают порядок именно так. Я не позволила присланной горничной развешивать мои вещи. Мало ли что она подкинет по приказу хозяйки. Чужие драгоценности, мелкие проклятия. В семействе Эдери не забалуешь. Практиковались развлечения найди и обезвредь. Не нашел бездарность. Поэтому я сама развесила платье в шкаф, также убрала прочие женские вещички. Сменила дорожное платье на моё фирменное серое, на ногах остались те же чёрные туфли на каблуке. Привычный наряд не вызывал дискомфорта. «А кому мой внешний вид не понравится, пусть идёт в сад». «Все в сад, господа недовольные». В дверь постучали, и я с чего-то решила, что это Вернер. Сюда он проводил меня лично, а пока шли, под маской безмятежности я заметила напряжение. О чём он думал, не допытывалась. Наверное, все дело в помещениях, которые занимала его мать. К слову сказать, Райли первым заглянул сюда, прежде чем я вошла. Я почувствовала легкое присутствие магии и едва не потерялась, потому что заклятие было мне совершенно незнакомо. То есть я понимала, что Вернер проверяет все на безопасность и ищет недостатки. А с другой стороны, никогда не присутствовала при подобных чарах. Это было необычно и тем любопытнее для меня». Лорд открылся с иной стороны, которая меня привлекла с точки зрения знаний. К моему удивлению, на пороге показалась Луси. Завидев меня, она расплылась в широкой улыбке. «Леора, я могу зайти?» Певица качнулась, чтобы сделать шаг. Но меня и ее телодвижения не тронули. Я не отступила. Сложила руки на груди и поинтересовалась, всем своим видом останавливая птицу на подлете. «Зачем?» «Мы не успели познакомиться?» Я пришла исправить эту ошибку. Проходи. Я отодвинулась. Как бы мне ни было все равно, делать наш разговор достоянием слуг или еще кого-то я не собиралась. Дурной тон, он и здесь дурной тон. Лусия не стала задерживаться и поспешила принять предложение. Наверное, опасалась, что я передумаю. Скажи. Поламедея крутанулась на каблуках и возрилась на меня с интересом. Почему я тебе ничего не знаю? А должна была? Я тоже уставилась на птицу. «Мы с Вернером давно знакомы?» Тут же ответила незваная гостья. И вид такой сделала важный, что я с трудом удержалась от усмешки. Что-то мне подсказывало, что Лусия хочет показаться более значимой и осведомленной в этом вопросе, чем есть на самом деле. «Он, негодник, скрывал тебя от нас?» Птица попыталась зайти с другого бока. На что только не пойдешь, чтобы вынюхать про чужие отношения?» Жених пока не уплыл, но вот-вот помашет рукой. Это решение Вернера, и я с ним согласна. Я внимательно отслеживала каждую реакцию Луси. Мои слова ей явно не нравились, но поламидея упорно сияла, как начищенный таз. Делала вид, что все отлично, а она заглянула ко мне исключительно из вежливости. «Да, он такой скрытный, наш Вернер полон тайн», — заявила она. «Это самое наш», — неприятно резануло слух. Лусия выделила слово, словно уже имела право на Райли. А я так, очередное развлечение. Или между ними действительно что-то было? Возможно. Я пожала плечами, всем своим видом, демонстрируя безразличие к ее замечанию. Разговаривать с этой дамочкой надоело. «Леора, хочешь, я проведу тебе экскурсию по Адрейну? Уверена, замок тебе понравится». Наше милейшее общение разрушил сам Вернер. Он постучал, а так как я все еще стояла у двери, то и открыла сразу. «Вот же, так я скоро в Швейцара превращусь. Кто там следующий на очереди?» «Заходи», — произнесла я, делая приглашающий жест. И дверцу после мага прикрыла плотненько, чтобы слуги или сама герцогиня не грели уши. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Райли, завидев Лусию. «Перепутала комнаты?» От меня не укрылись холодные ноты в голосе Вернера. И что хотите, говорите, но стало приятно. Вернер, не будь букой. Я пришла подружиться с Леорой. Уверена, мы с ней неплохо поладим. Мне, конечно, все равно, будет ли после нашего визита сюда сам Вернер общаться с родней. А если я играю роль подружки, значит, обойдемся без скандала и лишних колкостей. Иначе кое-кого потом из Квердока метлой не выпроводишь. Дорогой, все в порядке. Я уцепилась за локоть мага и улыбнулась ему старательно демонстрируя обожание и что там положено еще. Твоя родственница просто хотела показать мне замок. Кем лучше вас считать? Почти братом и сестрой? Возведенная в ранг обычной родни, Лусия поджала губы, будто видела себя совершенно в ином качестве. А я пришла и растоптала ее меркантильные мечты. Что касается самого мага, то Вернер мою игру разгадал. В серых глазах мужчины мелькнула усмешка, словно он находил что-то веселое в моем старании оградить его от рогатой птицы. «Ладно, оставайтесь тут, а мне пора», — подала голос Луси, и она почти ушла. Да что там говорить, она обогнула нас с или по дуге и направилась к двери, но едва коснулась деревянной ручки, тут же остановилась. Обернулась, глядя исключительно на меня. «Ну так что, Леора, пойдешь на прогулку по замку? Обещаю, соскучиться не дам». Почему бы и нет, Пожала я плечами, при этом продолжая цепляться за локоть Вернера. Сейчас маг прижал мою руку к себе теснее, словно считал, что я могу прямо сейчас рвануть вслед за Лусией. Или же, что именно так мы больше похожи на пару. На мой взгляд, очень странную, потому что маг и ведьма — это перебор. «Вот и отлично, отправимся сразу после обеда», — нарочито-бодро сообщила Поломедея и, покачивая бедрами, неспешно вышла. Я попыталась отцепиться от Вернера, однако моя рука была незамедлительно поймана и возвращена обратно. То есть на локоть лорда. «Зачем тебе это?» — поинтересовался Райли, глядя на меня сверху вниз. «Жалко». «Нет, но ты же понимаешь, что Лусия будет провоцировать». «Леора, кстати, как тебя звали в детстве?» Аса. без запинки ответила и поняла, что могла этого не делать. «Жалила?» — удивился Райли. «Я младшая». Пояснила Вернеру, словно он был способен хоть что-то понять из жизни юной ведьмочки: Если не хочешь, чтобы тебя все время обижали, научись давать сдачи. Чувствую, что нападавшие жалели о своем поступке. Сделал вывод маг, все еще продолжая разглядывать меня, но теперь уже с более пристальным интересом, если такое возможно. Не всегда. Но чем старше я становилась, тем меньше проигрывала, ответила совершенно искренне. Со временем справиться с сестрами удавалось все лучше и лучше. К слову сказать, некоторые заклятия я брала из бабулиных книг, которые она держала исключительно в своей комнате. Когда-то я считала себя ловкой, сумевшей пробраться в логово опытной белой ведьмы. Сейчас же думаю, что так Элдреда поощряла мое рвение к знаниям, нарочно опутывая замок заклятием, которое с каждым годом все усложнялось. «Что поделать, наша общая библиотека не могла насытить любопытного ребенка. Мы замолчали, и в воздухе повисло что-то непонятное. Вернер рассматривал меня с мужским интересом, а я задавалась вопросом, что именно его сейчас привлекло. Серое платье или же я как ведьмочка, пробравшаяся в замок Адрейн. Рука мужчины показалась мне неожиданно горячее, чем еще минуту назад. Кажется, отсутствие Луси меняло ход его мыслей, Совершенно в нерабочее направление. Приятный запах, исходящий от Райли, настойчиво проникал в мой нос, напоминая о планах. Желание привстать на цыпочки и ткнуться носом включиться ключицу мужчины задавило на корню. У нас договор, а все это сильно отвлекает от исполнения обязательств. Зачем ты пришел? Спасти меня от Паламидеи? И, кстати, почему этот псевдоним? Я не удержалась и хмыкнула, одновременно размыкая наши руки. Ее выбор пожал плечами маг. Вернер остался стоять на своем месте. Наверное, лорд надеялся, что я сейчас возьму и снова вцеплюсь в него. Одни любят котов, другие — собак, а кто-то — птиц. Разговор о рогатой птице — это скучно, поэтому я срочно сменила тему. «Скажи, вы ждете еще гостей? Лусия ведь не единственная, мечтающая выйти за тебя замуж?» «Нет. Сегодня на ужин к нам приедут соседи». Тетушка решила нас развлечь, поэтому вечером помимо нас прибудут еще несколько человек. И там точно есть незамужние дочери, внучки и прочие претендентки на тело и карман лорда. Распрашивать о подробностях я не стала. Увижу все на деле. Не понимала одного. Неужели герцогиня своей рукой приводит в дом конкуренток для Луси? Или старушка веселится, желая любым способом женить племянника? Я допускала разные версии поэтому решила не думать, а наблюдать со стороны. Со стороны самого Вернера, ловко притащившего в дом ведьму Эдери. «Ну что, ты готова идти на обед?» Он протянул ладонь, словно только и ждал этой минуты. Или передумала. Вернер где-то видел, чтобы владельцы лавок красоты питались одним воздухом. Шутливо возмутилась я и прикоснулась к руке Райли. «Секунда, две. Мы словно застыли, пришибленные этим нехитрым действом». Где-то в груди трепыхнуло сердце, и я решила, что так работает тот самый безумно вкусный запах, исходящий от мага. И вообще, как вернемся, нужно будет попросить у Вернера рубашку. До стирки. Исключительно ради эксперимента, а не каких-то там личных целей, когда отказывает мозг и хочется познакомиться с мужчиной поближе. Обед пролетел очень быстро. Отчего-то именно Вернер сел во главу стола и усадил рядом с собой меня. А по другой руку примостилась герцогиня. лусией досталось место около самой тетки, и певица не столько ела, сколько сверлила меня недовольным взглядом. Мне было все равно, а вот Вернеру подобная демонстрация дурного настроения не понравилась. «Луся, ты приболела? Поинтересовался Мак, а сам взглянул на меня с толикой беспокойства. Другими словами, все ли у тебя в порядке с головой, раз позволяешь себе подобные взгляды на мою потенциальную невесту? и не переживаю ли я по этому поводу. Мелочь, а приятно. Слегка укачала дорогой. «Никак не приду в себя», — скривилась в ответ рогатая. «А вот нечего всякую гадость сажать вдоль дороги. Она бы еще ее вместо чая заваривала. Может, вызвать целителя?» — обеспокоенно поинтересовалась герцогиня. Я даже жевать перестала, ожидая, как вывернется Лусия. Ведь если ей плохо, то наша прогулка накроется медным тазом. А как же порция милых гадостей в мой адрес? Даже неинтересно как-то. Впрочем, я уже наметила заглянуть в местную библиотеку. Наверняка здесь большой выбор специфической магической литературы. Всегда мечтала посетить библиотеку идейного врага. И пусть сейчас мы жили спокойно, но тот самый мирный договор, прекративший многовековую вражду, был заключен всего несколько столетий назад. «Я уже приняла лекарство», — вывернулась Паламидея. И тут же обратилась ко мне. «Лера, ты не передумала насчет прогулки?» «Нет, я была настроена на порцию яда. Разве такое развлечение можно пропустить?» «Милая, загляни сначала ко мне. Нам нужно поговорить, познакомиться», — подала голос тетушка. Даже нежная печень под изумительным соусом едва не застряла в горле, когда я поняла, что герцогиня обращалась именно ко мне. «Мы придем», — коротко ответил вместо меня Вернер. Под его пристальным взглядом тетка словно закаменела, но быстро жила. «Дорогой, это женские секреты», — попыталась она вывернуться. «Очень трудно сохранять достоинство, когда на тебя давит сильный маг. И все же я не понимала, отчего герцогиня подчиняется племяннику. Тетка ведь хозяйка в доме, верно? Или же замок тоже принадлежит Райли? Но Вернер не похож на скрягу, а его родственница гораздо старше нас всех». «Если ты не против, то я бы поболтала с герцогиней», — сообщила Ямагу и улыбнулась. Улыбнулась исключительно ради роли и, надеюсь, что вышла искренне, а не оскал. Однако в ответ получила задумчивый взгляд Вернера. До конца обеда разговор тек едва-едва, а потом и вовсе увял. Тетка закончила первой, после чего поднялась и ушла, демонстрируя всем своим видом, что я тоже должна немедленно двинуться вслед за ней и какой бы я сытой ни была, бежать по пятам я не собиралась. Дождалась Райли и только после этого поднялась. «Я провожу тебя», — предупредил Вернер. «Видимо, он все еще надеялся, что я передумаю и позову его зайти к тетушке вместе со мной». «Замечательно». Лусия проследила за нами с видом строгой гувернантки, словно подозревала, что мы с магом прямо сейчас покинем столовую и займемся всякими глупостями вместо того, чтобы бежать вслед за герцогиней. Однако стоило нам покинуть общество рогатой птицы, как Вернер неожиданно развернул меня к себе, заставляя взглянуть на него с удивлением. «Ты что-то хотел сказать?» «Нет, сделать», — заявил Мак и начал склоняться ко мне. «Недвусмысленно так, словно и забыл о нашем договоре». Я собралась поднять руку, чтобы снова продемонстрировать невидимые магические путы, скрепляющие почище настоящих, Однако Вернер перехватил мое запястье. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Я с любопытством в ожидании дальнейших действий мужчины. Он с кучей тайных мыслей в голове. «Проклятый договор. Все время забываю о нем», — подал голос маг. И прежде чем отпустить меня, прикоснулся губами к запястью. Нагло, провокационно. И в то же время нежно, вызвав желание продолжить столь приятное занятие. Я восхитилась этим нахальством, однако не смогла промолчать. «Какая я молодец, что вовремя вспомнила про него, правда?» Усмехнулась и попыталась вырвать руку. Маг отпустил с неохотой, однако с видом настоящего победителя. Как нарочно из столовой вышла Лусия. Она уставилась на нас с осуждением. Непонятно, что она успела увидеть и уже тем более нафантазировать. Словно вот тут, под дверями, мы не просто разговаривали, а устроили целый шабаш с пирушкой и ее заставили подсматривать. И не позвали поучаствовать. Не говоря ни слова, мы с Вернером развернулись и направились по коридору подальше от Паламидеи. Исключительно, чтобы не отставать, я подхватила мага под руку, и он довел меня до той части замка, которую занимала герцогиня Одри. К слову сказать, даже не сходя в комнаты женщины, я знала, что она там. «Тебя подождать?» — тихо поинтересовался Райли. Он словно не видел проблемы в том, чтобы остаться в коридоре, в то время как я буду общаться с его родственницей. «Я не заблужусь», — уверила Лорда. А чтобы не продолжать этот разговор, постучала в дверь, на что тут же получила ответ. «Входи, Леора».